Глава 46. Скоро подали ужин. Огромный стол, множество гостей. Я потеряла из виду мадмуазель и Люпена, Марселя и Бернадетту. Слева от чаплина Эмильена, как умело расправлялась с крабом, орудуя своими пальцами с длинными накрашенными ногтями. Она много говорила, громко и возбуждённо сыпала разными байками. Её оживлённая болтовня приводила в восторг соседей. Время от времени она обольстительно улыбалась Шарло и переводила свои рассказы на весьма приблизительный английский, вставляя малопристойные намёки. Речь шла о том, что она завела маленькую киску, которую все очень любили гладить. Гедеон нашёл бы в ней отличного наставника. Напротив меня сидела странно молчаливая калет. Иногда она смеялась шуткам Эмильены, но без особого энтузиазма. Что-то изменилось в выражении её лица. Появилась неуловимая скованность, которую не мог развеять даже её обходительный сосед. Блюда сменяли друг друга, изысканные, утончённые. Музыка стала живлённее, и гости, подогретые реками вина и шампанского, перешли к танцам. Вдруг дерамп пе постучал ножом по бокалу. Онги Этория, приветствую вас, друзья мои. Окружающие его гости разразились аплодисментами. Страна басков может многое предложить на побережье, но ещё больше здесь, в самом своём сердце. Будете ли вы достойны этого? Раздались возгласы: "Конечно, а то как же?" Появились пятеро мужчин. Мускулистые, с выдающимися челюстями и сверкающими из-под беретов глазами. Они несли длинный канат, который с вызовом бросили к ногам гостей. Я заинтересованно подняла бровь. Оглянулась по сторонам в поисках Бернадетты. Это должно ей понравиться. Я вспомнила наши воскресные прогулки на рынок. У этого не на всех этажах горит свет, но я была бы не прочь поставить свои тапочки под его кровать. Куда, черт побери, она запропастилась? Дарампе выбрал пять человек из толпы. Среди них был и Чаплин, который, как настоящий игрок, уже снял пиджак и с преувеличенным усердием закатывал рукава. Энтузиазм Дарампе был заразителен. «Сока тира!» — решительно скомандовал он. Команды натянули канат. Встав между ними, Дарампе коротко объяснил правила состязания, которые, надо сказать, были достаточно просты. Каждая команда должна тянуть до тех пор, пока не перетащит противников на свою сторону примерно на 4 м. Проще простого для этих баскских силачей, подумала я. Но гости, расплённые вином и криками окружающих, были настроены весьма решительно. Бернадетта обязательно должна это видеть, крикнула я Калет. Она всё ещё сидела рядом с Эмильеной и не слышала меня. Эти двое были знакомы ещё в Париже. Долговязая брюнетка в ярчайших подробностях расписывала Калет всё, что та пропустила. Колет заворожённо слушала. Эмильенна рассказывала о своём нынешнем любовнике, настолько я поняла, бельгийском аристократе. Он женат? поинтересовалась Колет. Естественно, ответила Эмильенна, но очень щедрый. Она многозначительно посмотрела на собеседницу и помахала рукой. Изумруд на её среднем пальце, окружённый круглыми рубинами и жёлтыми сапфирами, вспыхнул как фейерверк. 12 карат. Мать моя, восхищённо воскликнула Калет. Английская пастораль, вот как оно зовётся. Один ювелир с Вандомской площади сделал его для меня. Огромное кольцо казалось весило тонну. Если Эмильен вдруг упадёт в озеро, оно наверняка утянет её на дно. Ну а ты, расскажи теперь ты, теребила она калет, поглядывая на её шею, уши и пальцы, не украшенные никакими драгоценностями. Что ты делаешь в этой дыре? Я так погляжу, тут только козы, крестьяне и камни, но не те, из которых можно сделать ажурелье. Калетне ловко улыбнулась. Парижанка, всё ещё жившая в ней, не могла не согласиться. Я работаю в мастерской, ответила она, немного придя в себя. Шью из подрелье. Из подрелье? Эмильена захохотала. Позади нас слышались крики и звуки борьбы. Шарлоф, смокший от пота, с увявшими в земле лакированными дерби, изо всех сил сопротивлялся баскам. Ты не знаешь, где Бернадетта? спросила я Калет, не глядя на её соседку. Затылком я чувствовала любопытный взгляд Эмильены. Калет покачала головой. Может быть, с Тарезой? я кивнула. Не хочет ли она пойти со мной поискать её? Нет, она предпочитает остаться и поболтать. Она была похожа на мотылька, завороженно летящего на свет. Я вздохнула и отправилась на поиски кухарки. Чуть дальше, на другом конце стола, сияющая мадмуазель Вера держала под руку пожилого и лысеющего господина в мундире с ипполетами. «Какой-нибудь командир или генерал? Наверняка глухой». Королева хохотала во весь голос над каждой его фразой. Я встретилась взглядом с Терезой, та обреченно пожала плечами. Обойдя все столы, я прошла через сад, спустилась к замку. Вдали в лунном свете мягко поблёскивал огоньками город Тордец. Куда же подевалась Бернадетта? Я обошла гостинные, заглянула в курительную комнату, туалеты и даже на кухню, полную персонала. Тебе это должно быть хорошо знакомо, Лис, но Бернадетты нигде не было. В воздухе разносились крики мужчин из последних сил сражавшихся с баскскими силачами. Я окликнула вынырнувшего из кухни официанта в ливрее. Не попадалась ли вам женщина примерно такого роста в синем платье и в шляпке с перьями? Официант подбородком указал на парадную лестницу напротив входной двери. Что бы это означало? Я поднялась по ступенькам, мои шаги заглушал ковёр. Одна из дверей в пустом коридоре была приоткрыта. Приглушённые звуки. Я подошла ближе. Прекрати. Я встревоженно ускорила шаг. Бернадетта, ты что, с ума сошёл? Нас же могут зас- Женский голос хихикнул. Бернадетта, я просунула голову в дверь. И застыла в изумлении улыбающаяся кухарка, распростёртая на кровати с задранной юбкой, без особого рвения пыталась оттолкнуть мужчину. Я узнала шарам, насмешливый взгляд и даже зубочистку. Марсель и Бернадетта хорошо проводили время. Я прыснула и бросилась вниз по лестнице. Колет не поверит своим ушам. Конечно, кухарке было не до мускулистых басков, перетягивающих канат. У нее было чем заняться с шофером. Как же я раньше не заметила? Эти двое подходили друг к другу, как шляпка и перо. Я поспешила вернуться в сад. Там удрученный Чарли Чаплин пытался отдышаться под всеобщие аплодисменты. А Дарампе уже предлагал новую игру. «Колет, ты не представляешь, что я сейчас видела!» Крикнула я, запыхавшись. Колет меня не слышала. Она ловила каждое слово Эмильены. Хитрый коварный змии. Ты хочешь сказать, что маркиза де Лавинь тоже здесь? удивлялась Эмильена. Калетки внула. Ничего себе, поверить не могу. Но как же ты, то есть, удивлённый взгляд Калет. Я почувствовала опасную перемену ветра. Сдвинутые брови Калет, сигаретный дым, медленно выплывающий из орта брюнетки, рот хищницы. Тебе никто не сказал, да? Я понимала, что её надо остановить, заткнуть ей рот, схватить Калет за руку и бежать к мадмозелям, к мастерской, ко всему тому, что ещё было нашим миром, который вот-вот собирался рухнуть. Ну что ж. И тогда всего несколькими фразами Эмилььена уничтожило всё. Конечно, Эдуард де Монтигю отвёрг Калет. Но знает ли она почему? И главное из-за кого. Она пересказывала эту историю медленно, смакуя каждое слово, раздирая бледную грудь Колет своими длинными пальцами, внзаясь в неё, как тями, чтобы вырвать сердце. В то время весь Париж говорил только о ней. Восхитительная Колет, волшебная, потрясающая Колет, новая звезда полусвета, которая вот-вот затмит всех остальных, и одну из них в особенности. И теперь она собирается стать герцогиней, выйти замуж за самого красивого аристократа Парижа. Нет, это уж слишком для одной женщины. Все ей завидовали. Конечно, кроме неё, Эмильиены. Подруги всегда желают счастья друг дружке, но не у всех есть понятие о дружбе, правда, како? Поползли слухи, что Калет заболела. Говорили, что у неё оспа. Это даже стало её прозвищем. Маленькая коспа. Вот как её называли. Побледневшая Калет ничего не понимала. У неё оспа? Что за бред? А Эмильена продолжала: "Кто-то предупредил герцога, кто-то, кто в прошлом сам оказывал ему услуги. Да, кто-то отговорил герцога жениться на Калет. И отгадай-ка имя этого кого-то". От Калет осталась лишь тень. Эмилия улыбалась. "Знаешь же, как говорят, сделала она свой последний решающий выпад. Держи друзей близко к себе, а врагов ещё ближе".